Глава четвертая. Талик. Аллария. 399 год. Круга. Скал. Восемнадцатый день весенних ветров. О том, что болван Булушник всю ночь пробегал с черным бантом и не прислал свежего хлеба, Луиза Арамона узнала, выйдя к завтраку. Маменька кипела от негодования. По мнению госпожи Аглая Кридон, неради умерзавца следовало по меньшей мере повесить. Луиза вздохнула и села на свое место. Мать, несмотря на хрупкость и малый рост, была решительной и властной, хотя от своего бессменного покровителя это умело скрывала. Граф Кридыньи видел ваглая беззащитное создание, которое без него незамедлительно зачахнет и пропадет. Он безмерно бы удивился, увидев, как его робкая любовница распекает прислугу и скручивает в бараний рог дочерей и внуков. Именно поэтому Луиза до последнего тянулась переездом, но у нее не было выхода. После исчезновения Арнольда жизнь в Кашане стала невыносимой, а потом муж вернулся, мертвый, и увел Циллу. Мать в это не верила, то есть не верила, что к ним приходил выходец. Нетерпевшая зятья Аглая решила, что тот сбежал под юбку к какой-нибудь красотке, а Циллу забрал, чтобы насолить жене, а если госпожа Кридон что-то решала, переубедить ее не могли ни Создатель, ни Леворукий. Луиза матери не перечила. Зачем? Ссориться было глупо во всех отношениях, к тому же из-за Ларри происшедшая впрямь казалось ночным кошмаром. Арнольд не появлялся, Цилла тоже, хотя Дениза и пророчила, что по ночам дочка будет плакать под окнами и просить, чтобы ее пустили. Кормилица не верила, что все кончено, и где могла развешивала и раскладывала свои обереги, разумеется, это стало причиной ссор. Мать Денизу возненавидела в считанные дни, но тут ушло Луиза встала грудью. Аглая Кридон называла дочь суеверной дурой, свихнувшейся без мужа и пляшущей под дудку деревенской бестолочи. Дочь то отмалчивалась, то огрызалась, то оправдывалась. К несчастью, зажить собственным домом вдова капитана Арамона не могла. Поначалу Луиза надеялась на отца, обожавшего Селину, но господин граф желал, чтобы его любовница, дочь и внуки, обитали под одной крышей. Ему, в одиночку занимающему огромный особняк, и в голову не приходило, что жить большой семьей не такое уж великое счастье. «Я не намерена больше иметь дело с этим бездельником!» Луиза вздрогнула от неожиданности. «Оказывается, мать до сих пор возмущается!» Не получить на завтра горячую булочку, и в самом деле страшно. Маменька, не нужно ссориться с легистами, им же покровительствует кардинал. Теперь я понимаю, почему от тебя сбежал муж. Аглая Кредона толкнула корзинку с шелками. Если все время ноги поджимать и жить с оглядкой, на тебе все ездить станут. Этот мужлан должен знать, с кем имеет дело. Я сотру его в порошок. И все-таки, мама, нужно быть осторожней баронесса предупреждала. «Твоя баронесса — шлюха!» — отрезала Аглая. «Если и хочется, пусть бежит, а нам бояться нечего». Луиза могла возразить, что Марианна, в отличие от Аглая Кридон, замужем, причем за настоящим бароном, и что совет уехать она получила не от кого-то, а от коменданта Алларии, но споры с матерью никогда ни к чему путному не приводили. Аглая вела себя так, словно была не графской содержанкой, а законной супругой. Она искренне гордилась своей добродетелью и высоким положением. — Не знаю, мама. Луиза задумчиво покачала головой. Возможно, все же имеет смысл уехать. — И все бросить? — возмутилась Аглая. — В пустой дом точно залезут. Слугам и соседям доверять нельзя. Слугам мать не доверяла. Впрочем, слуги в ее доме не задерживались. Что до соседей, то Аглая презирала не только неверных и брошенных жен, старых дев и куртизанок, но и простых горожан, называя их не иначе, как черню и сбродом. Неудивительно, что друзей у госпожи Кридон не было, а врагов хватало. «Маменька!» — Луиза поднялась. «Я, пожалуй, схожу в церковь». «Дело хозяйское», — пожала плечами госпожа Кридон. «Хочешь лоб разбивать? Разбивай». «Завтра на полуденную службу пойдем все. Я схожу еще и сегодня». В церковь Луизе не хотелось, но ей нужно было сбежать из дома и побыть хоть немного одной. Именно поэтому капитанша не взяла конные носилки, а отправилась пешком. Город тонул в цветущих каштанах и сирени. Весна в этом году выдалась жаркой и стремительной. В деревне сейчас чудесно они вполне бы могли снять комнаты в какой-нибудь гостинице неподалеку от Капульги Зайлей Мариана, чтобы про нее не говорили добрая женщина, а в ее доме бывает много дворян, конечно Сели не водится с куртизанкой, пусть и замужней, зазорно, однако Герард может посещать баронессу и свести там знакомство с молодыми кавалерами, а затем представить им сестру Селина настоящая красавица, но девочка слишком рабка, чтобы пробиться к жизни самой. «Конечно, господин граф добудет ей мужа-дворянина. Но Луиза мечтала, чтобы дочка встретила настоящую любовь. Хватит того, что она со своей рожей могла рассчитывать лишь на купленного жениха. Цель достойна лучшего!» Луиза дошла до церкви Святой Марсии, которую посещала Аглая Кридон, но решила отправиться в Донарский храм Святой Октавии. Это было намного дальше. Но завтра, как-никак, праздник этой святой, и потом на улице так хорошо. Надо узнать, где сейчас проповедует Анаре, и все же добыть для детей исперы. В Нохе Луиза упустила епископа из Акапуль-Гизайлей. Марианна рассчитывала на ее помощь, и Луиза сделала все от нее зависящее, чтобы избавить новую знакомую от пресловутого Людвига. Вот уж мерзкий человек. Бедная баронесса терпеть ухаживание этой снулой рыбины. Нет, воистину, в уродстве есть и положительные стороны. От тебя шарахаются не только приличные мужчины, но и всяческая погонь. Если такой вот Людвиг положит глаз на Селину, его будет трудно отвадить. Госпожа Рамона тихонько брела под ремонтным улицам, думая обо всем и ни о чем. И не сразу обратила внимание на странный шум. Может быть, потому что сперва он не казался опасным. Больше всего это напоминало гуденье ярмарки. Наверняка у Донара к празднику разбили балаганы. Надо бы сходить туда с детьми. Жюль любит карусели. Когда из-за угла вывалилась толпа, Луиза не испугалась. Женщина отступила к стене, чтобы пропустить бегущих куда-то горожан и продолжить путь. И лишь после этого заметила, что весельем здесь и не пахнет. Вжавшись в кирпичную кладку, вдова Арнольда Рамоны с возрастающим ужасом наблюдала, как толпа гонит четверых человек, на первый взгляд ничем не отличавшихся от своих палачей. Один уже совсем пожилой обессилел и, несколько раз споткнувшись, остановился в шагах в тридцати от капитанши. Второй высокий и медноволосый ухватил бедолагу за руку и поволок за собой, но пробежали они совсем немного. Старик упал на колени и так и остался, дрожа всем телом и что-то пытаясь сказать. В нарастающем гвалте Луиза не могла разобрать слов, но все было ясно. Обессилевший убеждал товарища бросить его и спасаться. В ответ высокий лишь покачал головой и, оттеснив задыхающегося старика за спину, повернулся лицом к ощетинившейся палками толпе. Двое других беглецов шумно дыша пронеслись мимо Луизы и скрылись за углом дома с острой крышей. На отставших они не оглянулись. Чужая беда для них стала спасением. Охвативший Луизу ужас изменил городскую улицу, небо, солнце, само время, превратив происходящее в жуткий сон. То, на что смотрела Луиза, творилось в ином мире, где все двигаются очень медленно. Солнечный свет отливает мертвенной зеленью, а похожие на людей существа не разговаривают, а рычат и воют. Это были отражения, тени, призраки не имевшие никакого отношения к доброму городу Аларии и светлому весеннему дню. В воздух плавно взмыл камень. Капитанша видела, как он летит, вернее, ползет, сквозь дрожащее зеленоватое марево. Старик и молодой мужчина увернулись плавными рыбьими движениями. И камень беззвучно и медленно, словно осенний лист, опустился на мостовую. В голове у Луизы шумело, словно она прижала к ушам морские раковины. Толпа придвинулась ближе. Выпученные глаза, прилипшие к колбам волосы, перекошенные рты, черные провалы, окруженные влажной, яркой краснотой. Снова полетели камни. Теперь их было много, один попал медноволосому в плечо, мужчина пошатнулся, но устоял. Толпа выплюнула кого-то длинного, худого и растрепанного с дубинкой в левой руке. Луиза увидела, как взметнулись и опали похожие на высохшую морскую траву патлы. Длинный, поигровой дубинкой, сделал несколько шагов и оказался лицом к лицу со все еще заслонявшим стариками одноволосым. Зеленый луч скользнул по полированной древесине, задержавшись на остром носу нападавшего. Старик покорно склонил плешивую голову, Его товарищ скинул руки, ухватил врага за запястье, притянул к себе, а затем с силой толкнул вперед. Длинный врезался спиной в передние ряды, строй прогнулся. Старик поднял лицо к своему защитнику, наверное, что-то попросил, потому что медноволосый еще раз покачал головой. Человеческая стая раступилась, пропуская троих с топорами. Первый воистину великанского роста из-за огромного брюха казался приземистым а его передник и высокие грубые сапоги были перемазаны жиром и кровью. Двое других, постройней и не со столь широкими плечами, были одеты также. Мясники? Наверняка. И только что сбойни. Троица замерла, буравя взглядами двоих. Медноволосый гордо вскинул голову. Наверное, он что-то сказал, но вязкое зеленая марево гасила звуки. Ноздри мясников раздувались. На бычьих шеях проступили жилы. Очень низко проплыла ворона, неспешно взмахивая серыми крыльями. В клюве птицы что-то блестело. Откуда-то выскочила женщина в красной юбке и съехавшим на бок чипце, в руках ее был камень. Она только-только подняла руку, неуклюже замахиваясь. А Луиза уже знала, что сейчас произойдет. Нужно было бежать, пока на нее никто не смотрит. Чего она вообще ждет? Ей нужно домой, как можно скорее. Сжав зубы, Луиза Арамона наблюдала, как пущенный, неумелый рукой камень плывет к виску, так и стоящего на коленях старика. Кровь! Какая красная! Мертвец упал ничком, ткнувшись лицом в сапоги своего защитника. Помощь ему больше не требовалась. В тот же миг Медноволосый рванулся, но не вперед, хотя он наверняка мог убежать, а назад, навстречу толпе. Что-то сверкнуло. Нож. Острый садовничий нож для обрезки деревьев. Взмах, и огромный мясник скорчился, прижимая руки к вспоротому животу. Новые удары подмастерья в залитом своей и бычьей кровью фартуке валятся на спину, а его убийца с рычанием врывается в людское скопище. Мгла исчезла. Словно кто-то сорвал зеленую кисию. Многорукое и многоголовое чудовище взвыло и заметалось, поглотив старика, его защитника, трупа мясников. Почему она не бежит? Возможность еще есть, но сейчас ее не будет. Нужно бежать, у нее дети, она должна. Луиза Рамона пыталась отыскать глазами место, где в последний раз мелькнул человек с ножом. Он уже мертв. Десять, 10, сто. Тысячу раз мертв, а ей надо бежать!» На мгновение толпа расступилась, вернее, была разбросана. Луиза успела заметить окровавленного мужчину, ножа при нем больше не было. Он мертвой хваткой вцепился в чужую шею, не замечая нависшего над ним топора. Введение продолжалось не дольше мгновения. «А может, ей все померещилось? Или это был другой человек?» Двуногая стада взревело и рванулась вперед, растекаясь на всю ширину улицы. Луизу оторвало от спасительной стены. Кто-то схватил ее за руку и поволок за собой. Из бурлящей разноцветной реки вынырнула воняющая луком рожа и в лицо Луизе зарала: «Бей отравителей!». Женщина отшатнулась и упала бы, если бы в жуткой человеческой каше можно было упасть. Капитанша ничего не понимала, но бежала вместе со всеми, чтобы не затоптали. Постепенно она стала различать отдельные выкрики и рассмотрела на плечах бегущих черные банты. Марианна, советую браться из города, была права. Луизу, в отличие от матери, создателю ростом не обидел, но среди высоких мужчин она чувствовала себя карлицей. Что творилось впереди, было непонятно. Поверх голов удавалось разглядеть лишь крыши, вывеску с сапогом и дальний шпиль какой-то церкви. Но Луиза слишком мало жила в Аларии, чтобы узнать место. Раз они не переходили мост, то это все творится в Нижнем городе. Но где? Только бы подальше от дома. Где же стража? Кошки, раздери этого коменданта. Вопли делались все громче, сзади напирали. Впереди что-то мешало, капитаншу сдавило так, что она едва не задохнулась. Потом затор рухнул, толпа устремилась вперед, стало можно дышать. Людской водоворот, круживший и несший Луизу то ли несколько минут, то ли тысячелетия, внезапно вышвырнул свою добычу. Женщина едва удержалась на ногах, увидела прямо перед собой темный отнорок рванулась в спасительную щель, пробежала несколько шагов, споткнулась и, пытаясь удержать равновесие, уперлась руками в холодную, осклизлую стену. Она находилась в тупике между какими-то длинными строениями без окон. Здесь было сыро, темно, грязно. Но после провонявшей луком потом и злобой толпы, Луизе подумалось, что она в рассветных садах. Госпожа Рамона прижалась спиной к холодному камню, глядя на ярко-синюю полосу, весеннего неба. Что же делать? Убежище казалось безопасным, но при ближайшем рассмотрении больше походило на ловушку. Луиза, прижимаясь к стене, тихо двинулась к выходу, молясь всем святым, чтобы черноленточники убрались вон. Увы. Толпа не думала редеть. Женщина отступила назад, для разнообразия держась другой стены, и в самом углу наступила на что-то деревянное. Лестница. Старая, грязная, мокрая и достаточно длинная, чтобы взобраться на крышу. Лестница была тяжелой и скользкой. Она не хотела вставать так, как нужно. Пришлось подпирать ее плечом. Вдова капитана Лаик подумала, во что превратилось ее выходное платье, и что скажет мать, и едва не расхохоталась. Наконец лестница смилостивилась, и Луиза, рискуя сломать себе шею, полезла наверх по расшатанным ступенькам. Ей повезло. Крыша сарая была не только плоской, но и ограждённой невысоким бортиком. В одном месте она просела, и там зеленела застоявшаяся вода. Женщина попробовала ногой ближайшую черепицу. Вроде бы надёжно. Наконец-то можно оглядеться. Внизу была пятиугольная площадь, окружённая глухими невысокими стенами, которым лепились одинаковые каменные сараи. В глубине площади журчал довольно-таки неказистый фонтан. Впереди виднелось несколько арок, перекрытых массивными воротами. Сзади — рухнувшая решетка, сквозь которую напирали все новые и новые люди. Многие были вооружены топорами, ломами, дубинками и выдернутыми из решетки железными прутьями. К счастью, площадь была довольно просторной. Оглядевшись, Луиза наконец поняла, куда ее занесло. Складская площадь. Улица Хромого Цыпленка, где стоял материнский дом, далеко. У женщины немного отлегло от сердца. Но о том, чтобы спуститься и уйти, нечего было и думать. Народ все пребывало сквозь людскую реку, да еще и против течения, не продерешься. Чего же они хотят? Толпа обиглась о дальние арки. Удары сыпались градом, и на и на стены. Руки и плечи нападавших болели. То один, то другой отступал, тряся отбитыми кулаками. Освободившееся место немедленно занимал третий, четвертый, пятый. Палки разлетались в дребезги, топоры высекали искры, но ворота были сделаны на совесть. Теперь Луиза не сомневалась. Она стала свидетельницей грабежа. Там, за вожделенными арками, хранятся сукно, пряности, выделанные кожи и... вино. Женщина следила за штурмующими склады мародерами, стуча зубами от ужаса. Пока она мчалась с толпой, искала выход, соображала, где она, страх не очень давал себя знать. Но теперь она не бежала, а смотрела. Здоровенные мужики продолжали, сменяя друг друга, вышибать ворота, но кое-кому это надоело. Человек двадцать набросились на калитку в стене напротив, сорвали ее с петель и устремились внутрь. Видимо, за стеной стояли жилые дома, потому что грабители очень быстро вернулись, волоча с собой мебель. Что же стало с людьми? Убежали? Загоди уехали? Погибли? Те, кто ломал ворота, бросили свое занятие и принялись сваливать покалеченные столы, бюро и стулья в огромные кучи. Откуда-то взялись бочки со смолой и дегтем. Вязкая черная жидкость полилась на изысканные секретеры и комоды. Разграбленный дом был богатым, очень богатым. Чьим? Кто живет рядом с малыми складами? Наверное, какой-то негациант. Аристократы в Нижнем Городе не селились. Верткий человек в кожаных штанах принялся сооружать из палок и пакли, факелы, и раздавать всем желающим. Люди скакали, размахивая бледными дневными огнями, словно какие-то дикари. Первой вспыхнула средняя куча, затем подожгли и другие. Сухое полированное дерево загоралось стремительно, пламя взлетало кверху, обнимая грязно-белую стену на глазах покрывавшуюся копотью. Кто-то толкнул в огонь бочку со смолой. Чуть заметный в солнечном свете пламенный язык взвился выше ворот. Толпа взвыла от восторга и принялась швырять в огонь все, что попадалось под руку. Бывшие поближе сгребали выскакивавшие из костров головни и толкали к воротам, превратившимся в сплошные огненные стены, но все еще державшимся. Человек шесть залезли на приставные лестницы, раньше принадлежавшие трубочистам, и пытались с них забросить горящие доски на крышу склада. Зачем? Если крыша загорится мародером, ничего не достанется. Камни и кирпичи раскалялись, становясь красными. Воздух дрожал, а Луизе... Чудилось, что это качаются стены, дома, печные трубы, флюгера на дальних шпилях... Краска от жара трещала, вздувалась пузырями и лопалась. Воробьи и голуби стремительно разлетались из-под карнизов. Некоторые задыхались в дыму и падали под ноги, уже мало походившим на людей всклокоченным тварям. Видимо, в разгромленном доме были богатые погреба. Нырявшие в разбитую калитку грабители возвращались пьяными, размахивая бутылками и колбасами. Они скакали вокруг костров, на них нападали, стараясь отобрать добычу. Потерявшие голову мародеры словно трофейными знаменами, потрясали оладскими простынями и халтийскими одеялами. Жар у стены был чудовищный, но толпа не унималась. Обожженные и угоревшие отступали, свежие и здоровые лезли вперед. Всем хотелось пить. Кто-то принялся таскать из фонтана воду, но ее расплескивали еще по пути. Прикатили две бочки, вокруг которых немедленно завязалась драка. Драки. Они вспыхивали везде. Какая-то женщина ткнула факелом в лицо кривоногому мужчине. Тот с ревом отскочил. В его волосах запутался клок горящей пакли. Женщина, размахивая факелом, затанцевала вокруг разрубленного топорами бюро красного дерева. Через двор безумными прыжками принеслись кошка и несколько котят. Шмыгнули в какой-то лаз и исчезли. Трое обнявшихся простолюдинов плясали, тяжело топая грубыми сапогами крайне держал в руках бутылку, то и дело к ней прикладываясь, а когда она опустела, швырнул ее в стену. Разлетелись осколки. Кто-то схватился за окровавленное лицо. Танцоры же продолжали, как ни в чем не бывало, отплясывать. Горячий ветер кружил пепел и искры, все сильнее раздувая пламя. Находиться на крыше становилось невозможно. Спускаться было страшно. Закопченная толпа клубилась вокруг фонтана, вопили обожженные, валялись угоревшие, но Луиза смотрела не на них и не на костре, а на дорогу. Она была свободна. Толпа больше не напирала. Все, кто хотел прорваться на площадь, прорвались. Мародеры один за другим ныряли в калитку и возвращались, волоча посуду, одеяла, занавеси, одежду. Что-то бросали на месте... Из-за чего-то дрались, что-то волокли дальше, исчезая за сломанной решеткой. Уходят они — уйдет и она. Луиза, отворачиваясь от летящих в лицо искр, спустилась на землю, едва не наступив на кого-то то ли мертвецки пьяного, то ли оглушенного. Рядом валялся сверток сукна, слегка обгоревший, но все еще стоивший немало. Чем не повод для отступления? Госпожа Рамонов выглянула из-за сарая. Шестеро пьянчук, задыхающийся от кашля человечек, дыл с обожженным лицом. В ее сторону никто не смотрит, и слава Создателю. Женщина ухватила тяжеленный рулон, выволокла из щели, рывком забросила на плечо. Надо было вымазать лицо, но он да ничего, авось пронесет. Она одна из многих, все брали, она тоже, она такая, как все, она своя. Сгибаясь под тяжестью ноши, вдова Арнольда бросилась к разбитым воротам. Внимания на нее не обратили. Какая-то баба поживилась на пожаре и тащит домой сукно. ну и пусть ее. Те, кто только лез вперед, рассчитывали на добычу пожирнее. Те, кто возвращался, сами что-то волокли. Луиза благополучно выскочила из складского тупика на улицу. Стражей все еще не было. Не было вообще никого. Только в помутневшем от дыма небе кружили встревоженные птицы. Госпожа Рамона потрусила вдоль насупившихся домов, пытаясь понять, куда ведет улица. Ставни были наглухо закрыты, двери заперты, над дверями понавязаны черные ленты. Если б только мать догадалась сделать то же, но ведь не догадается. Поворот, еще один и еще, плечи немилосердно ломила. Сверток тяжелел с каждым шагом, а зачем он ей нужен? Какая же она дура! Луиза с наслаждением бросила проклятое сукно, пробежала до угла, завернула, перешла на шаг — Страшно думать, на кого она сейчас похожа. Впереди что-то блеснуло. Вода! Она вышла к Донару. Теперь не заблудишься. Главное — добраться до какого-нибудь моста. Оттуда найти дорогу к дому ничего не стоит. Но сначала надо хоть немного привести себя в порядок. Носовой платок и гребешок, к счастью, уцелели. А река вполне сойдет за зеркало. В увешанном оружием и охотничьими трофеями кабинете коленопреклоненная фигура выглядела странно. Пьетро и Виктор сиротливо жались в углу. Пьетро был откровенно напуган, Виктор держался лучше. Но Дик не сомневался, что второму монаху тоже страшно. Спутники его преосвященства на милость создателя явно не надеялись. После возвращения Алвы от Ричарда ничего не зависело. «Все будет так, как решит Эр». Юноша тихонько присел в кресло, не столько опасаясь прервать молитву, сколько не зная, что говорить, если на него обратят внимание. Он не думал, что уснет, но уснул. Бессонная ночь взяла свое, обернувшись уже знакомым кошмаром. Ричард вновь бежал по каким-то переходам, слыша сзади клацанье, шуршанье, топот, виск. Сердце бешено колотилось. Легким не хватало воздуха, а погоня приближалась. Сквозь шум погони проступали другие звуки — пение, смех, журчание воды и голос камней. Это не было смертью, как казалось сначала, по крайней мере, не было смертью для повелителя скал. Но если сель его настигнет, он сольется с потоком, станет его частью и помчится дальше, сметая все на своем пути, убивая, калеча, насыщаясь чужими смертями и чужим страхом. Ричард из последних сил припустил вперед, налетел на какую-то лестницу, бросился вверх и выскочил на залитую багровым светом площадку. Он стоял на вершине одинокой башни, над которой кружили хищные птицы. Одна черная и злая опустилась на изъеденный временем каменный зубец и голосом Рока отчетливо произнесла. «На меня лучше не рассчитывать». Башня исчезла. Багровые сумерки остались. Дик сидел в кабинете Эра, а тот с бокалом в руках развалился в кресле напротив, лениво разглядывая агорийского епископа. «Господин маршал!» Анарес страшно волновался. «Вы можете прекратить это безумие?» «Могу», — заверил ворон, подтягивая вино. «Почему вы этого не делаете?» «Могу — не значит хочу». — пояснил Алва и замолчал. В полумраке глаза маршала казались черными. Преосвященный поднялся, но лишь для того, чтобы вновь встать на колени. Не перед Создателем, перед Вороном. — Первый маршал Талига, я умоляю вас, спасите тех, кого еще можно спасти! Пьетро и Виктор последовали примеру Анаре. Ричард затравленно оглянулся, не зная, что делать. Рока протянул оруженосцу бокал. «Юноша, черную кровь, ваше Преосвященство, вы можете стоять на коленях хоть до возвращения Создателя, но лучше встаньте. Я не всеблагой, не всемилостивый и не милосердный, на меня это не действует. Ричард, я просил вина!» Дикон торопливо вскочил. Страшный день закончился, уступив место тревожному душному вечеру. Что-то должно произойти, но что? Рядом с особняком Малвы тихо, но где-то пожар. В распахнутое окно тянет дымом и доносится приглушенный расстоянием беспорядочный колокольный звон. Благодарю, Ваше Преосвященство. Не желайте выпить? Иногда это помогает. Долг силы прикрыть слабость. Анарес трудом поднялся, видимо, поняв, что Рока коленопреклонений не терпит. — Герцог Алва, будьте милосердны. — Зачем? — Ваши единоверцы сделали все, чтобы отправить меня к закатным тварям. Так для чего мне спасать их? — Там гибнут люди, гибнут невинные. — Невинные гибнут всегда? Алва аккуратно поставил бокал на ручку кресла. — На то они и невинные. Кажется, им за это полагаются рассветные сады. Или я что-то путаю? — Герцог. Священник смотрел на полководца со смесью ужаса и недоверия. Вы не можете бездействовать, когда погибают ваши братья. Мои братья погибли давным-давно. Возможно, их убили, а может, это был несчастный случай или, как у вас там говорится, воля Создателя. Что бы то ни было, братьев у меня нет. У меня вообще никого нет. Однако и меня нет ни у кого. На долг любого. «Я никому ничего не должен!» Алва вновь взялся за вино. «Разве что леворукому? Но с ним мы как-нибудь сочтемся». «Побойтесь, Создателя! Что такое вы говорите?» «Правду, епископ! Я вообще до неприличия правдив. Кстати, я не только никому ничего не должен. Я в придачу никого не боюсь, и тем более того, кого нет». «Он есть, он вернется, накажет живущих злом и творящих его и наградит ходящих в незлобии. И более всех будет награжден морской огурец». «Морской огурец?» Его преосвященство был явно озадачен. «Да, это такая штука, живет в южных морях». Рок отхлебнул черной крови. Она и впрямь похожа на пупорчатый огурец. Лежит себе над ней, растет, растет и лежит никого не трогает, ни на что не покушается. Вы говорите о растении, лишенном души. Эспиратисты поддерживают учение Агния Уэртского, полагавшего, что все живое, неспособное к самостоятельному передвижению, следует относить к растениям. А вам не кажется, что требовать от людей с этой самой душой, чтобы они вели себя как растение, противно воле Создателя? Иначе он заселил бы все миры морскими огурцами и на этом успокоился. Нельзя сравнивать смирение с... с безмозглостью? чего бы и не сравнить? Почему вы не смиритесь с тем, что талигойские клирики ходят в черном, а мои родичи-мориски молятся под открытым небом? Почему лезете в чужую жизнь? Почему судите других? Смиритесь» лежите качайте сквозь себя водичку молитесь и ждите создателя принимайте мир таким каков он есть и будьте счастливы вы вправду еретик герцог грустно сказал проповедник еретик нет что вы еретиками называют друг друга люди благочестивые полагая что они верят правильно а другие нет я простой безбожник Вы клевещете на себя. Ни в коем случае. Поверьте, лучшее, что можно сделать для вашего Создателя, это не верить в Него. Иначе вам пришлось бы благодарить Его за то, что учиняет милейший Сильвестр. Часы пробили десять. Рока в два глотка допил вино и поднялся. — Ричард, собирайтесь. — Куда? — опишел Дик. Кажется, здесь хотели, чтобы я остановил погромы.